Глава 12. Элементы фирменного стиля. Понятно, что у любой крупной компании, и тем более у дизайн-студии, должен быть очень четкий фирменный стиль. Логотип, визитки, оформление бланков и так далее. Также фирменный стиль включает в себя название и, соответственно, домен, адрес сайта и электронной почты. Но в нашем бизнесе больше половины сегмента занимают дизайнеры-одиночки, зарегистрированные не как предприятия, а как индивидуальные предприниматели или не зарегистрированные вообще. В качестве бренда или потенциального бренда в данном случае выступает фамилия дизайнера. Поэтому хорошо, если адрес вашего сайта и ваш e mail либо имеют отношение к дизайну, либо содержат в себе вашу фамилию, либо еще каким-то образом обозначают направленность вашей деятельности. Обратите внимание, что большинство дизайнеров с мировой известностью эксплуатируют именно свое имя – Филипп Старк, Карим Рашид, Келли Уислер, Даже несмотря на то, что их команды иногда состоят из 20 и более человек, а общее количество работников компании может превышать сотню, все равно в названии фирмы фигурирует имя дизайнера. Это бренд. Визитки. Даже если вам кажется, что они не понадобятся, сделайте хотя бы несколько штук. Их можно напечатать на обычном принтере на плотной бумаге и разрезать канцелярским ножом. Но лучше сразу заказать в типографии небольшую партию, хотя бы 100 штук. На самом деле, визитки являются довольно мощным инструментом рекламы. Вы идете на выставку, посвященную мебели, строительству или недвижимости, подходите к стенду, задаете вопрос, завязывается разговор, протягиваете визитную карточку, и к вам моментально меняется отношение. Вы уже не поболтать зашли, вы профессионал, который может привести им клиента. Карточка ваша отправляется в специальную визитницу, а ваши координаты, в идеале, в базу данных компании. В дальнейшем ее менеджер сможет прислать вам информацию о новинках в ассортименте, акциях и специальных предложениях, пригласить на семинар или презентацию. Сама визитка должна давать яркое представление о том, кому она принадлежит, не юристу и не банкиру, а именно дизайнеру. Когда ваш бывший клиент или менеджер компании откроет визитницу, он должен сразу понять, что это визитка творческого человека, выделяющаяся из массы. Конечно, добиться этого тяжело, ведь з а п о м н и т с я хотят абсолютно все компании, но это то направление, в котором стоит работа. Зачастую, чтобы выделиться на фоне конкурентов дизайнеров, нужно сделать совсем простую и аскетичную визитку, а не злоупотреблять ц в е т о м или графическими элементами. А уж потенциальному клиенту сам Бог велел давать свои визитки. Нужно ведь, чтобы у него остались ваши контакты, даже в том случае, если сотрудничество не сложилось. К тому же наличие у вас визитки показывает ваше серьезное отношение к бизнесу и то, что вы вкладываете деньги в свое дело, а не просто стрижете купоны. Некоторые дизайнеры даже делают по два вида визиток, один для особых клиентов, второй для простых смертных. Не знаю, насколько это оправдано, но в какой-то мере могу понять. Хочется продемонстрировать свой статус и хороший вкус, а с другой стороны, жалко дорогие визитки раздавать всем подряд. В принципе, не лишним будет сразу заготовить и дополнительные раздаточные материалы типа буклетов, если финансы вам это позволяют. Оставлять каждому потенциальному клиенту портфолио со всеми вашими объектами удовольствие не дешевое, так что можно подготовить небольшие буклеты, где будут как изображения ваших объектов, так и краткое описание предоставляемых вами услуг. Это производит впечатление серьезного подхода к делу, позволяет наглядно рассказать о себе и своих услугах. Клиент может сделать прямо в буклете какие-то пометки относительно стоимости дизайн-проекта. Также вы будете уверены, что он эту информацию не забудет, хотя, конечно, может потерять буклет. Обычно начинающие дизайнеры стараются разработать свой логотип и дизайн визиток и буклетов самостоятельно. Во-первых, они часто ограничены в средствах. Во-вторых, им кажется, что раз они дизайнеры, это не составит труда. Я бы хотела предостеречь от подобного решения. На самом деле работа дизайнера полиграфии ничуть не проще, чем дизайнера интерьера. И каждый должен заниматься своим делом. Поэтому лучше все-таки оставить создание логотипа и печатной продукции профессионалам и просто подыскать для себя не слишком затратного специалиста. Особенно это касается логотипа. Поверьте, лучше один раз вложить в это немного денег, чем потом переделывать каждые полгода. Важным элементом вашего фирменного стиля станет титульный лист проекта – папки с чертежами, которую вы предоставите заказчику и отдадите строителям. Советую заранее заготовить форму для титульных листов, ведь при завершении проекта чаще всего на оформление остается слишком мало времени. Я не буду подробно останавливаться на возможностях современной типографической печати. К счастью, сейчас есть огромный выбор эффектных приемов для оформления визиток и буклетов, но лучше вам о них расскажет специалист. Хочу только сказать, что ваша визитка должна примерно соответствовать вашему уровню, то есть не быть слишком уж простой и дешевой, но и не поражать воображение своей дороговизной. В первом случае на нее могут просто не обратить внимание, а во втором это вызовет иронию по отношению к вам. Также хочу предостеречь от заказов визиток и буклетов слишком большими тиражами. При полиграфической о ф с е т н о й печати стоимость одного экземпляра тем ниже, чем больше тираж. Поэтому в типографии будут использовать этот аргумент, чтобы убедить вас заказать тираж побольше. Не стоит на это поддаваться. 100 визиток и 50 буклетов вам за глаза хватит на первое время. Потом, когда вы поймете, с какой скоростью расходу е т е полиграфические материалы, сможете спланировать необходимое количество. Но не забывайте, что время идет, информация устаревает, ваш пакет услуг меняется, появляются новые интересные объекты. И, скорее всего, вам захочется отразить ваши достижения в буклетах, поэтому будьте осторожны с большими тиражами. Однажды в преддверии выставки я заказала 10 тысяч небольших буклетов. Выставка была не слишком удачной, и раздали мы всего 300 штук. Потом еще три года не могли никак реализовать эти кипы, хотя и приняли участие в другой, более удачной выставке. Но и на ней удалось избавиться только от 4000 буклетов. Кстати, по-моему, пара сотен экземпляров у меня до сих пор валяется. Выбросить их жалко, ведь каждый буклет — это вложенные мной деньги. А прочие фирменные элементы, такие как бланки, конверты, ручки и ежедневники с логотипами и тому подобное, на мой взгляд, являются излишними на этом этапе. Конечно, если у вас есть возможность сразу вложить в свое дело солидную сумму, эти элементы вам не повредят. Но серьезного влияния на начало собственного бизнеса они не окажут.